Глава 18. Маги бывают разные по характеру, по внешнему виду, по уму и по способностям. Но их неизменно объединяет одно – принадлежность к группе избранных. Когда человек узнает о том, что у него есть магические способности, это разум меняет всего его мировоззрение. На земле сказали бы, что он вытащил счастливый билет и возгордился, а на штараке говорят, что боги получили еще одного могучего слугу, который занял приличествующее ему положение. Боги и маги тесно связаны в представлениях людей. Все полагают, что дар – это благословение, и мало кто из непосвященных знает, как тяжело иногда складываются отношения между могущественными магами и почти всемогущими богами. Это отношение шакала и волка. Шакал знает, что последний силен, завидует ему, но при этом не упустит возможности стащить что-нибудь прямо из-под носа. Волк же видит, что соперник временами наступает чуть ли не на пятки. Это его раздражает, но поделать ничего не может. Шакал ловок, и в ключевых вопросах пользуется безоговорочной поддержкой товарищей. Идеальным выходом было бы планомерное истребление всего их племени. Но волк не имеет права нарушать баланс, иначе погибнет сам. С исчезновением магов исчезнуты боги. Чем больше в мире волшебства, тем сильнее небожители. Со смертью последнего настоящего мага придет конец последнему богу. И тогда люди одумаются и начнут размышлять об истинности и об единобожьей. А единобожьи и магии несовместимы. Это общее правило для всех миров. Цад Ун Катор, маг замка Ориант, все это отлично знал. Он был очень образован, родился в обеспеченной купической семье, обучался у лучших местных учителей, закончил академию в Трилле и много путешествовал. Ун Катор мог бы стать даже придворным магом, если бы, поддавшись на уговор друзей, не принял участия в попытке государственного переворота. Заговор потепел поражение, маг бежал и был вынужден осесть в одном из захолустных баронств и больше никогда не привлекать к себе внимания. На момент появления Виктора он, который был уже 90-летним стариком. Хотя маги нередко доживали до ста лет и более, пылки и забавы молодости давно стали недосягаемыми для цата. Он уже не мог искренне радоваться жизни, любить женщин, ненавидеть врагов, да и не хотел всего этого. Его чувства притупились. Старость взяла свое, но у мага по-прежнему был остр. Цад мог часами просиживать в своем любимом кресле с высокой спинкой и красной роскошной обивкой, наблюдая в окно за небом и птицами. Тогда в его голове роились мысли не только о прошлом и настоящем, но и о будущем. Он никогда не упускал возможности ознакомиться с последними столичными новостями и занимался тем, что пытался угадать, как будут развиваться дальше те события, о которых он узнал. В этом же кресле барона застал мага, когда пришел к нему за советом. Тот сидел, откинув голову назад и положив голову на подлокотники. Он Котор привычно приветствовал барона легким кивком, а посетитель после первых ничего не значащих фраз быстро перешел к суде дела. «А вы ведь слышали о Роуте, сыне лесороба? спросил Алькерт. «Этого рота обсуждают в замке вот уже несколько дней». «Слышал, конечно, господин барон», подтвердил ЦАТ. Его лицо было гладко выбрита, а седые волосы коротко подстрижены. Противоречие — неписанной традиции, по которой все маги, кроме боевых, обязаны иметь бороду и ходить с патлами. Причем почему-то считалось, что чем длиннее и шире борода, тем сильнее длань мага и выше гонорары» могущественный онкатор брейс наносил удар по этому предрассудку каждый день. Многое слышал. И о странном выздоровлении, ибо об испытании. Многое. Э, я говорил с ним несколько раз. с хозяин, выглядывая в окно, чтобы в очередной раз убедиться, что ничего интересного там и нет. И цад смотрит неизвестно на что. И он произвел на меня очень нехорошее впечатление. Лекарь тоже согласен со мной? Что-то с этим Ролтом не так. О, не нерт спокойно бросил Маг. «Не нерт, согласился оборона «Возможно, и не сын лесороба. Левая бровь ЦАТА слегка приподнялась. «А кто же?» «Не знаю, но мне очень хочется это узнать. М -м, вот подумайте сами. Сегодня я поговорил с ним в своем кабинете, а потом заинтересовался тем, как он смог прийти ко мне, миновав охрану». Распросил охранника и выяснил, что у того сложилось впечатление, что это я Ролта позвал. Он наврал воина на посту. В тоне Мага можно было даже различить небольшое сочувствие к человеку, о котором шла речь. Нет, не наврал. В том-то и дело, что Ролт не произнес ни слова лжи. А впечатление сложилось, что я его позвал. В выцветших глазах царта на какой-то миг блеснул интерес. Это редкий дар. Пробормотал он. Может быть, боги просто сжалились над ним и наградили разумом, а заодно и умением играть на ворсете. С иронием ответил барон. «Вот как?» Теперь уже выражение лица мага выдавало заинтересованность. ролт умеет музыцировать? Где же он этому научился?» «Да нигде, господин он-контор». «Негде ему было учиться. Вот что меня тревожит», — пояснил Алькерт. «Но сражаться он ведь не умеет?» «Нет, и это сбивает с толку. Я ни в чем не уверен». «А он что говорит?» «Я его еще не расспрашивал, но на Артеллу Ролт не сказал ровным счетом ничего». Маг хотел что-то произнести, но передумал погрузился в задумчивость. Барон присел на край массивного желтого стола, стоящего в углу комнаты, и скрестил руки на груди. Он смотрел то в окно, то на собеседника и ждал вердикта. После довольно длительного молчания отца откашлялся и произнес. «Не ослышал о подобных случаях. Либо это пробуждается память предков, либо двое поселяются в одном, либо...» «Как двое в одном?» — прервал его барон. Человек заболевает и раздваивается, а иногда даже расстраивается. В нем начинают жить разные люди, по очереди. Ну, правда, сомневаясь, чтобы у них были особенные способности, ну чего не бывает. Это болезнь? Да, кивнул Мак. Ролт не болен, лекарь бы заметил, возразил барон. Есть еще и третий вариант, сказал Мак, но ну, это вряд ли. Что за вариант? Тут же окликнул Салькерт. Сад помолчал. На его лице мелькнуло выражение брезгливости к собственным мыслям, но, тем не менее, он ответил. «Боги умеют входить в тела людей. Наш Зентел просто обожает, но всегда выбирает красивых юношей. Вламывается в них, как таран ворота, а потом бросает на произвол судьбы. Многие от этого сходят с ума». «Да уж», — поджал губы барон. Это явно не тот случай. Тогда нужно пораспрашивать самого Ролта, ваша милость. Я согласен с этим, хотя еще не решил, как спрашивать. Любому несведущему человеку эта фраза не дала бы никакой информации. Но маг плоть от плоти этого мира точно знал, что Алькерт имеет в виду. Барон мог спросить тремя разными способами. Ну, во-первых, в ходе обычной беседы. По-отечески, так сказать во-вторых, под пыткой, в-третьих, с помощью мага и одного любопытного средства под названием «Марен-Мар». -мар». И если он пришел к кункатору, то становилось ясно, к чему склоняется он. «Конечно, я помогу, господин барон. Пусть будет «Марен-Мар».» -мар». Алькерт поморщился. Несмотря на то, что инициатива исходила от него, он не любил даже говорить об этом. Средство в сочетании с определенным воздействием мага приводило к известному результату – правдивой болтливости. Результат не был стоек, повторное применение ставили под угрозу жизнь допрашиваемого, но эффект присутствовал. Считалось дурным тоном использовать мар мар на дворянах. Это правило было вызвано справедливыми опасениями знати рано или поздно превратиться в жертву, поэтому никто не рискнул бы его нарушить при возможности огласки. Никому не хотелось оказаться обесчищенным. Но сын лесоруба не дворянил. С ним можно не такое. Но все равно барон чувствовал себя не очень хорошо, когда обсуждал это. Ладно, господин Ункотор. Я еще подумаю. Понаблюдаю за ним. Думаю, что допросим его после небольшой кампании. Сейчас просто нет времени. Готовимся. Вы все-таки решили напасть на нашего соседа? Конечно. Нужно ведь отомстить за его попытку похитить Моресу. А иначе надо мной будут смеяться. Подумают, что все сойдет с рук. Просто политика, господин Укатор. Ничего личного. Антипов шел за Нурией, по-прежнему гордясь тем, что ему удалось выполнить задачу минимум и приступить к обучению. Солнце едва клонилось к закату, и у новоявленного бойца было полно времени, которое он рассчитывал потратить с пользой, принимая во внимание опыт и авторитет наставника. «Ты вообще что-нибудь знаешь о том, зачем войну Рестр спрашивал Нури на пути в кладовую, расположенную внутри казарм. «Нет, господин Десятник», — честно ответил Виктор. «Я, я слышал кое-что, но лучше бы и вообще ничего не слышал, потому что там все как-то запутано. Антипов не мог исключить того простого факта, что бедняга Ролд не владел и общепринятой информацией. «Действительно, кто будет что-то рассказывать дурачку?» Однако Нори воспринял ответ как должное. «Вот скажи, есть ли у воина шансы победить мага?» — поинтересовался он. Виктор на ходу пожал плечами. «Ну, «Зависит от того, что умеет маг». Нори ну, резко остановился и внимательно посмотрел на вобранца. «И кто-то считал, что у тебя с головой не все в порядке. Да ты соображаешь лучше некоторых». «Правильно! Маги способны на многое, если им не мешать. Например, они могут поковыряться в твоем теле, своей гладью». «Тебе это надо?» Антипов резко мотнул головой. «Конечно, ему это не надо!» Сама мысль о том, что кто-то будет в нем ковыряться, нушала некоторую тревогу. «Вот и воину это не надо!» «А иначе какой он воин, если маг на расстоянии просто убьет его одним прикосновением?» «Ну, пойдем. Че остал?» Нурья, похоже, уже забыл о том, что остановился именно он. Виктор двинулся вновь вслед за десятником. «Длань мага — это такая штука, от которой лучше держаться подальше». Но, к счастью, против него есть средства. И это РЕСТР. Нори открыл дверь, ведущую в небольшую комнату. Там был своеобразный склад. На необработанных полках лежали щиты и мечи, а около стены стояли копья. Десятник достал оттуда сверху холщовый мешочек, развязал его и достал несколько щепок. Ну вот. Одно повесь на шею, вторую на пояс, а остальные прикрепи на запястье и голени. А зачем так много, удивился Виктор? Затем, что одна щепка на груди не будет тебя закрывать целиком. Длань мага сможет коснуться рук или ног. И все. Скажи, какой из военный боец, если конечности не работают? А, вот то-то. арестр мешает длани проникать куда-либо рядом с ним. Так что цепляй щепки без разговора. чтобы до завтра все было готово. И что, маг со мной больше ничего не сможет сделать? Поинтересовался Антипов. Самой дланью ничего. А вот с ее помощью много чего. Кто помешает ему взять в длань меч или швырнуть в тебя какой-нибудь горящей веткой? С магами нужно держать ухо в Астроролд. Конечно, были бойцы, которые только тем и занимались, что сражались с ними, или даже с храмовой сар-стражей, но мы не из таких. Для нас главное выжить и навалиться скопом. Один на один против трехрукового ты все равно ничего не сделаешь, хоть обвешайся реестром с ног до головы. — А она длинная, эта длань? — Ну, у кого как. Бывает, что и пятнадцать шагов. Но такое редко встречается. Чаще поменьше. — Вот, бери этот щит, и меч сейчас найдем потяжелее. Виктор принял грубо сколоченный круглый щит, окованный по краям железом, и сразу отметил его немалый вес. — А меч мне зачем? — спросил он. — Не лучше ли топор? Я ведь к нему привычен. Эй, Роу — Эй, Роуд! — вздохнул нури Господин барон запретил использовать топоры для дружины. Лет пять назад была битва при Ниире. Подрались двое графов. Так вот, у одного того, что держал оборону, большинство воинов было с топорами. А у того, кто нападал, с мечами. Тогда-то и стало ясно, что топоры проигрывают подчистую. Правильно его милость решил. Топор — оружие работяги, а меч — воина. Им и рубить, и колоть можно. У нас еще остались двуручные топоры, исключительно для проламывания строя. Но с ними потом будешь тренироваться. Главное – щит и меч. Интересно, а алибарды здесь есть? Подумал Виктор. Они ведь тоже и колят и рубят, да еще крючком захватывают. И на топор похоже. Надо спросить, только местное название мне неизвестно. А господин десятник, а имеются ли у нас такие штуки, которые выглядят как копья, но с лезвием топора? Нури удивленно посмотрела на вобранца. «Рот, вот, возьми-ка этот меч». «А таких штук я никогда не видел». «Любопытно, конечно, взглянуть, но всему свое время». «Господин барон поручил обучить тебя основам. Вот я и научу работе со щитом и мечом. Для начала». «Так что не отвлекайся». «Или хочешь сказать, что имеешь этой штукой драться?» «Нет, не умею». «Тогда что об этом говорить?» Неизвестно, оружие Роут потребует времени на владевание им. Теперь иди во двор. Там и начнем. Виктор направился наружу, сжимая тяжеленный железный меч с широким лезвием и щит. Ему хотелось верить, что это не постоянное его оружие, а лишь тренировочное. В казармах находилось несколько человек, и они провожали ролта взглядами полными недоумений и даже сочувствия. Примерно так и должны смотреть ветерана на новичка, которому ничего не светит. Антепа вышел из казарм, прищурился на ярком солнце и тут же понял, что попал в оборот, потому что Нури разозлился командами. «Смотри на меня, Ролд!» — сказал он. «Видишь, как я стою? Щит в левой руке. Закрывает грудь и живот. Левая нога впереди. Слегка согнута. Сделай так же!» Виктор принял требуемое положение. «Это основная стойка, Ролд!» — произнес Нури. «Ты ее будешь использовать всегда!» Та нога впереди, которая под щитом. Теперь разберемся с мечом. Есть три положения меча. Свечка, стрела и барана Свечка, меч занесен над головой. Смотри на меня. Стрела, меч на уровне груди. Здесь нужно прятать кисть за щитом. И последнее. Меч отведен назад и вниз, словно лошадь тащит за собой борона. И никакого четвертого положения я не хочу видеть. Ты понял, Рол? Виктор понял, и результатом явилось то, что спустя час он, как заведенный, повторял переходы из одного положения в другое, застывая на некоторое время в каждом поочередно. По его лицу строился пот, рука немела и затекла, перед глазами появились мушки, а Десятник сидел на заваленке и флегматично наблюдал за действием. — Ты не устал, Ролд? — заботой в голосе осадомился он. — Если устал, то отдохни, конечно, после заката. — Я не устал, господин Десятник. Жав зубы, ответил Виктор. Нельзя ли мне еще что-нибудь показать? Кажется, переходы из одного положения в другое я уже усвоил. Бывший студент был согласен на что угодно, лишь бы сменить утомительную однообразность движений. Освоил или нет, будет видно завтра, рассудительно заметил Нурия. Не надо заставлять себя, делай пока идет. А завтра с утра продолжим. Антипов хотел было еще что-нибудь ответить, но не мог. Его дыхание сбилось и, выр... и вырывалось с хрипом через рот. Губы пересохли, а глоток воды представлялся недосягаемой мечтой. Зато примерно через полчаса Нури, так и не услышав мольбы о прекращении тренировки, жарился над новичком. Ну хорошо, Рот, сказал он. Я покажу тебе, как надо перемещаться и менять стойки с каждым шагом. Если сумеешь повторить с первого раза, то молодец. Пойдем дальше. А если нет... Вернемся к тому, что ты сейчас делаешь. Почти все движения начинаются с маленького шага вперед с щитовой ногой. продолжил Нури, убедившись, что новичок с облегчением расслабился и вонзил в него внимательный взгляд, страстно желая ничего не пропустить и все точно скопировать. Десятник ни за что бы не поверил, что нормальное подражание возможно после первого раза, но таков был его метод. Он всегда представлял своим ученикам иллюзию выбора, чтобы они не впадали в отчаяние раньше времени. Затем обычно следует большой шаг вперед мечевой ногой. Если это выполнено правильно, то резко увеличивает силу удара. «Я покажу тебе простую связку. Верхняя атака из положения свечка, защита, боковая атака из положения стрела, защита, потом опять свечка, защита, барана, защита, стрела, защита». «Охренеть!» – подумал Виктор. «Второй раз сегодня показывать не буду. Смотри, следи за ногами». Десятник начал быстро перемещаться вперед и назад в пределах полутора метров. Одновременно с этим он обозначил атаку мечом и тут же отступал назад. Каждый раз поднимал пыль, которая не успевала даже толком взлететь до следующего шага. Сделав последнее движение, Нури взглянул на новобранца и остался довольным увиденным. Брови Роллта были нахмурены, шеи вытянуты вперед, и на лице написано выражение. «И что? Кто-нибудь это может сходу запомнить?» «Повтори», — сказал десятник. Виктор едва заметно пожал плечами. У него мелькнула мысль, что следует быть благодарным хотя бы за передышку. Он особо не верил в успех, но принял исходную позицию, немного помедлил и шагнул. Чем отличается ребенок от взрослого, когда пытается чему-то научиться? Понятно, что отсутствием устоявшихся навыков, которые нередко вредят и мешают освоить правильные движения, если ранее было заучено неправильно. Но самое главное, ребенок быстро в учебе, он схватывает все на лету по известным специалистам биологическим причинам. Юный организм пластичен, он создан для того, чтобы учиться. С другой стороны, ребенок еще не в состоянии полностью овладеть своим телом. Его координация движения составляет желать лучшего, и это сказывается на обучении. Но если к его способностям прибавить взрослый опыт, общий, невредный, то результат будет поразительным, и у взрослого, и у ребенка есть достоинства и недостатки. И если просто взять и объединить все достоинства, то получится нечто потрясающее. Вот Арес так и поступил. Он не стал давать Виктору ни скорости, ни силы, ни магии, а подарил способность к двигательному обучению. Качественно и стремительно. Лучше, чем это бы делал ребенок, и быстрее, чем опытный взрослый. Итак, Виктор шагнул. А потом шагнул еще раз и еще. Его руки, сжимающие щит и меч, действовали в такт перемещения ног. Точь в точь, как показывал нури И Антипов к своему изумлению чувствовал, что у него получается. Он почти точная копия десятника, не больше и не меньше. Его мышцы пытались полностью воспроизвести тот образ, который бывший студент держал в памяти. Свечка, защита, стрела, защита, свечка. Вот сделан последний шаг, и Виктор остановился тяжело дыша. Но он находился в лучшем положении, потому что десятник не дышал вообще. А когда Антипов увидел выражение глаз наставника, то понял – получилось. Пытка по отрабатыванию положения руки с мечом вряд ли вернется за ненадобностью. Эта мысль принесла огромное облегчение, которое можно сравнить только с воздействием холодного душа после многочасового перехода по пустыне. «Ты это умел ранее?» – Нори нашел в себе силы высказаться лишь через несколько секунд после того, как Виктор замер. «Нет, господин Десятник», – на губах сына лесороб расцветала улыбка. Он еще не знал, что именно сделал. Ему было неизвестно, что Нури, да и любой наставник в замке отнес бы подобное копирование скорее к чуду, чем к чему-то нормальному. Но Антипов догадывался, что сделал хорошо, на совесть. А ну-ка, повтори. Хорошо, господин Десятник. Теперь Виктор был полон веры в себя. Они закончили задолго после заката. Десятник все не мог верить своим глазам. Он показал Роуту еще одну связку, потом еще одну, очень редкую. И с ужасом наблюдал, как сын Лисарова безупречно выполняет то, что, как считал Нури, кроме него не было известно никому. В конце концов, Десятник сдался. Он не мог понять, что происходит. «Ролт, завтра будем осваивать рубку мечом», – хмуро пробурчал нури «Связка без практики – просто танец. Посмотрим, как ты справишься». «Хорошо, господин Десятник», – с радостью откликнулся Виктор, тоже удивленный, но тем, что у него еще остались силы радоваться. Он сдал меч и щит, а потом побрел домой, еле переставляя ноги. Ныло все тело, а особенно правая рука, которую пришлось помахать. «Мне нужно полежать», — думал Антипов. «Совсем немного, часов десять». «Ну, похоже, не получится. Сколько у меня времени в запасе?» «Думаю, час максимум». «И это все, что может позволить себе такой доблестный воин, как я?» Хана ведь будет ждать. О, господин Лавелас, я раньше никогда не сомневался в собственной потенции». Но сейчас меня гложат подозрения. И что случится, если она уступит моим просьбам? А не просить не смогу, я себя знаю. Но между словом и делом большая разница, которую очень тонко чувствует каждый начинающий мечник вроде меня.